Надо лучше себя контролировать. Легкие наполнились теплой, густой, синюшной марью. В голове вдруг вспыхнул, проклюнулся и расцвел ярко-красный цветок, алый как кровь. Сазонов держал дым в легких, а цветок распустил мясистые лепестки в его голове. Стало легко, хорошо и просто так, как нужно.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 Все, что принадлежало воняться, стоит внимания. Сазонов снова затянулся, медленно, мелкими порциями, выпустил дым. Дым изгибался, плыл красиво и изящно. Глупо, конечно, светиться стравкой у штаба мемова, но сегодня был трудный день. У меня все получится, подумал Сазонов. Он бросил окурок, наступил каблуком.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 Сазонов держал в руке листочек. Командир Диггеров пробежал записку глазами, затем еще раз. Разжал пальцы. Листок начал падать, планируя. «Сволочь!» — подумал адъютант. Бросился, принялся листок ловить, поймал и чуть уже не плача побежал вперед. «Мальчик купился». «А я быстрый», — подумал Сазонов.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 Сазонов быстро пробежал платформу, спрыгнул на пути. В одной из коморок под платформой Адмиралтейской находилась их временная база. Сазонов распахнул дверь, в лицо ударило вонью дешевого пойла и немытых тел. Сазонов поморщился. Затем подошел и толкнул ботинком бесформенный ком-тряпья, воняющий перегаром. «Шел нах!» — сказал ком Перевернулся на спину, а выглянула помятая небритая морда. что надо?» Сазонов улыбнулся. «Гладыш, хватит спать!» Подъем. «У нас появилось дело!»